Ретроспекция 1 Полковник Борис Иванович Ивакин был похож на викинга и обликом, и характером. В контрразведке Федеральной службы безопасности, которую все за глаза прозвали смерж 2 он был вторым человеком после начальника ВКР Дикова, от которого зависело многое в слаженной работе управления «Если не все». Во всяком случае, именно он подбирал кадры для ВКР, хорошо зная контингент училищ спецназа и академии Генштаба Министерства обороны, готовивших специалистов высокого класса. Встретившись с Иваном Сергеевичем Пановым, директором ФСБ, кстати, его тестем, и выслушав его просьбу помочь агентам класса «Супер», Ивакин взвесил все «за» и «против», вызвал из Рязани агента и отправился на доклад генералу. Полковник в принципе мог обойтись и без санкции начальника, но в данном случае не хотел действовать на обум без тщательного анализа. Генерал Валентин Анатольевич Дикой пришел на должность начальника военной контрразведки с должности заместителя начальника штабов Министерства обороны, показав себя блестящим аналитиком и безупречным тактиком. Шел ему всего лишь 31 год, Но его опыту и уму, особенно волевому характеру, могли позавидовать и специалисты постарше. На вид худой, нескладный, с узким лицом, на котором выделялись по-детски пухлые губы, выглядел он типичным интеллигентом, которого смущает его высокий пост, но те, кто работал с ним раньше, знали его как умелого бойца, мастера кунг-фу, способного постоять за себя, а также как отличного стратега, не без дара предвидения. «Меня вызвал Панов», – сказал Ивакин, усевшись напротив генерала за стол, на котором стояли два дисплея оперативного компьютера и были аккуратно разложены бумаги, карандаши, дискеты, ручки. Он просит помочь. Начальник смерши понял, что речь идет о директоре ФСБ, но лишь приподнял бровь, ожидая продолжения. Потом все же спросил, что у них случилось, уж не сработал ли стоп-крим. Ивакин посмотрел в глаза дикова Иногда ему казалось, что генерал читает его мысли. О деятельности «Стоп Крима» или «Чистилище», как его называли, организации суровой, но справедливой, заговорили вслух. Большинство, доведенное беспределом преступности до отчаяния, открыто одобряло эту деятельность. А для чиновничьей рати, опиравшейся на систему, установленную демократическим режимом, которую представлял госаппарат, практически сросшейся с организованной преступностью, настали плохие времена». Зачистильщиками из стоп-крима, начавшего войну с преступностью, но при этом явно попиравшего закон, началась настоящая охота. К мафии и ворам в законе присоединились и силы милиции, угрозы, генпрокуратура, управление по борьбе с организованной преступностью и даже Федеральная служба безопасности. Но стоп-крим не оставлял следов и не совершил ни одного промаха, за который можно было зацепиться и выйти хотя бы на исполнителей, не говоря уж о руководстве. В защищенности организация не уступала даже таким мощным конторам, как ФСБ или внешняя разведка. «Так в чем дело, Борис Иванович?» – нахмурился Дикой. «Чего молчишь? Стоп-крим где-то наследил?» «И да, и нет. С одной стороны, чистильщики действительно вышли на прокуратуру Нагатинской префектуры. С другой – не это главное. К Панову обратился начальник Губо с просьбой о помощи. Он подозревает у себя глаза и уши купола. Дикой кивнул». И не задав ни единого вопроса, заместителю включил компьютер и набрал запрос на вход в сеть МВД. Через минуту пришел ответ. Генерал прочитал его, вздернув бровь, откинулся в кресле, засунув ладони подмышки. «У нагатинцев-то рыльцев пушку, а? Но почему Панов решил, что мы имеем агентов класса «Супер»? Откуда он знает, кто есть «Ху» в военной контрразведке?» Ивакин почесал кончик носа. «Наверное, профи Панова работают не хуже наших». «Хороший ответ». «И все-таки, Борис Иванович, вы решили ему помочь. Почему?» Ивакин не удивился прозорливости Дикова, сам будучи неплохим психологом. «Потому что купол, как и стоп-крим, не остановится на достигнутом. Если дать им волю, они скоро доберутся и до руководства ФСБ, и до Минобороны, и до аппарата президента. И тогда командовать парадом в стране будут только эти две структуры. Хотелось бы принять кое-какие превентивные меры. Хотя я лично чистильщиков понимаю». Нынешнее положение в верхних эшелонах власти терпеть больше нельзя, ведь даже силовые министерства коррумпированы сверху донизу. Вы правы, задумчиво проговорил Дикой, но я даю добро не только из-за этого. Нынешнее положение в стране – это унижение великой державы, великого народа и, что самое ужасное, уничтожение его творческого и духовного потенциала. Хотя голосующий за коммунистов Гегемон абсолютно не понимает, какая это трагедия извините за сентенцию. Итак, что мы знаем о куполе? Что купол – это конгломерат мафии и государственных структур, достоверной же информации, зеро, очистилище. Столько же, если не меньше. Это организация типа невидимка с мощной эшелонированной подстраховкой. Судя по почерку, дилетантов в ее рядах нет. Скорее всего, работают на нее бывшие спецы УВД, ФСБ и внешней разведки в качестве аналитиков, тактических, руководителей, инструкторов и так далее, а исполнители – профи рукопашного боя». Ивакин не знал, что повторил соображение на эту тему своего начальника. «Стратегическое же управление составляет теневой кабинет из 5-7 человек, вхожих в высшие коридоры власти. «Союз семи рыжих», – пробормотал генерал, виновато сморщившись. «Шутка такая, извините». Самое плохое, что чистильщики пользуются одобрением масс, а это немаловажный психологический фактор. Им будут помогать, несмотря на давление представителей закона, потому что создан прецедент, зло наказуемо и наказуемо неотвратимо, притом скоро, без судебно-юридической волокиты. Конечно, деятельность стоп-крима раздута прессой, но в народе крепнет уверенность, что такие болезни, как разгул преступности и коррупция, лечатся только смертью. Валентин Анатольевич помолчал. «Иногда в это хочется верить и самому». Теперь они умолкли оба. И Вакин с разрешения дикого закурил. «К сожалению, жизнь убеждает нас, что человека не переделаешь. Вряд ли агрессивность и эгоизм излечимы. Как волка не корми, он все равно в лес смотрит». «Существует мнение, что человек и мага – куколка того существа, которое из него в конце концов вылупится. И будет это существо изначально добрым и умным». «И в это хотелось бы верить», – слабо улыбнулся Валентин Анатольевич. Но к делу, как вы собираетесь помогать по новому? Для операции «Утечка» я вызвал ганфайтера-перехватчика. Ивакин помял подбородок, погасил окурок в пепельнице. Он три года находится на грунте, класс «Абсолют». У нас несколько перехватчиков, но агентов класса «Абсолют» я что-то не припомню. А по должности обязан бы знать, кого вы именно активизировали. Матвея Соболева. Это мой резерв. Но вы должны знать, абсолютники почти не подконтрольны. Мало того, что работников этого уровня практически нельзя убрать, их невозможно и заставить работать под чьим бы то ни было руководством. Они индивидуалы до мозга костей. Но это не главная наша беда. Я, кстати, хотел предложить ганфайтерный вариант по утечке, но Соболева я не знаю. Ему можно доверить оба задания сразу наше и Пановское. И как вы сформулируете ему второе по стоп Криму. Никак пока. Задание ему выдаст сам Панов, но я уверен, что Соболев захочет выйти на верхи чистилища и купола, выяснить их планы. Что будет дальше, не знает никто. Что касается Соболева, то он сейчас Мугэй Мумей, если пользоваться терминами «кэмпо». мугай Мумэй – ни мастерства, ни имени. Для всех он охранник на Рязанском радиозаводе. С виду не силач, на самом деле барс. В совершенстве владеет русбоем, кэмпо, айкидо – Ниндзюцу. За 6 лет 14 успешных перехватов особо опасных, но это еще до вашего прихода. Имя его, конечно, нигде не фигурирует. Барс, мастер по рус бою. Борьбе в русском стиле. Вы меня заинтриговали, Борис Иванович. Дикой покачал головой. Не подставляем ли мы такого ценного спеца? Ему придется решать, что делать с полученными данными. В принципе, это еще не будет означать конец стоп-крима или купола. Возможности уйти в подполье у них хватает. Но у чистильщиков меньше шансов. Они и так ходят по лезвию бритвы. Стоит раз ошибиться, убрать невинного, скажем, и народ перестанет им верить. А вера – нравственная база для любого института власти. И не только нравственная, но и политическая. Нечем станет оправдывать насилие. В наше время, по-моему, ни один институт не оглядывается на моральную сторону. А грубости насилия вообще рассматриваются как элементы соревнования, обеспечивающие выживание. Генерал бросил взгляд на часы. Вы философ, Борис Иванович. Не пугайтесь, это похвала. Я даю добро на ваш эксперимент. Еще кто-нибудь знает о вызове Соболева? Никто. О его существовании будут знать только трое. Вы и я Допанов. Тогда, может, не будем рисковать все-таки и утечку поручим другому агенту? Само следствие и так ведут другие следователи, а Соболев – перехватчик, волкодав. Когда следствие подтвердит виновность подозреваемых, тогда в операцию включится Соболев, чтобы выполнить чистый захват. Валентин Анатольевич стер с дисплея прежний текст и набрал код выдачи информации по делу утечки новейших образцов оружия со склада экспериментального завода «Арсенал». «Что ж, это наша работа, и за нее спросят не с управления Т или СО ФСБ» а с нас. Давайте поработаем. Вы уверены, что к похищению причастен батальон щит? Уверен. Однако Соболев для того и вызван, чтобы проверить это своими методами. Честно говоря, сомневаюсь, под силу ли это одному человеку. Даже суперу.